Голова пятая Болтаясь вниз головой на плече незнакомца, я мало что успела разглядеть. Мерцающий холодный свет огонька из темноты ступени, основания каменных колонн, наглухо запертые двери. Я пыталась поднять голову и осмотреться, но все прыгало перед глазами. Мантия мужчины пахла дымом и лесными травами. Значит, действительно ролевик. Благодаря сокурснице Ире я примерно представляла себе эту породу людей. Они любят уезжать за город с палатками, странно одеваться и готовить еду на костре. Петь песни о рыцарях и драконах с принцессами. А еще стрелять из лука и делать магические посохи из палок. Меч, правда, выглядел слишком уж реалистично, как настоящий. Ладно, сейчас все можно заказать у мастеров. Оружие, и доспехи, костюмы из любой эпохи или вымышленной вселенной. За ваши деньги выполнят любой каприз. Даже корону с бриллиантами сделают. Так, а магию он как сотворил? Я вывернула голову и старалась на ходу рассмотреть летящее над нами светящееся чудо. «Светодиоды, что ли?» Кортесен. -э сердито буркнул мужчина. «Не вертись, видимо». «Хочу и верчусь», — возмущенно ответила я. В ушах уже начинало шуметь от прилива крови. После очередного поворота коридора вокруг неожиданно посветлело. Галерея, в которой мы оказались, освещалась рядом огненных факелов. По одной стороне ее виднелись очертания стрельчатых окон а на другой угадывались двери. Венси, сказал ролевик и внес меня в комнату, в покое. Понятия не имею, как можно было назвать это странное помещение. Посадив меня на заваленный книгами и бумагами стол, мужчина взмахнул руками. Под потолком тут же вспыхнуло светом огромное люстра. Я зажмурилась и потерла глаза. Да... Если это все-таки эффект от волшебных печенек бабы Веры, то он действительно мощный. — Слушай, может, скажешь, где я нахожусь? — окликнула я ролевика. — Вэнси, — повторил он, напряженно оглядывая кабинет, — должно быть, это означало подожди. Теперь я поняла, на что больше всего похожа эта комната. На рабочий кабинет. Вот только не современный, со шкафами купе, кондиционером и кофемашиной, а на какой-то доисторический, с дубовой мебелью и подсвечниками, залитыми воском, с фолиантами в кожаных металлических переплетах, со свитками, перетянутыми шелковыми лентами. Более того, в помещении царил жуткий бардак. У Антона случилась бы истерика, если бы его документы оказались в подобном беспорядке. Бывший муж был аккуратистом и чистюлей. «Но это не мешало ему предаваться страсти с Ленкой прямо на рабочем месте», пискнул внутренний голос. «Я сглотнула ком, подкативший горлу, Нашла о чем вспоминать. У меня сейчас проблемы покруче. Я не понимаю, где нахожусь». Тем временем мужчина метался взад и вперед, распахивая дверцы массивных шкафов, что стояли вдоль стен, и выворачивая содержимое ящиков стола. Мне оставалось только наблюдать за тем, что будет дальше. «Отдай мне телефон, пожалуйста», — подала я голос. Без мобильника в незнакомой обстановке было как-то неуютно. Хотелось поскорее проверить, не появилась ли сеть. Судя по тому, что за окнами было темно, я провела в бессознании, или у бабы Веры, немало времени. «Мама будет беспокоиться, ведь я так и не перезвонила». «Ты глухой, что ли? Телефон верни!» Мужик вынырнул из-под стола и скрипнул зубами от злости. Его темные волосы растрепались, на лбу выступил пот. Все-таки было видно, что он и вправду ни слова не понимает по-русски. Наконец он вытащил из нендер-тумбочки массивную черную шкатулку и с облегчением грохнул ее на стол. На крышке красовался причудливый герб, вырезанный в камне и залитый золотом. Что-то прошептав, хозяин кабинета коснулся изображения кончиками пальцев. Клянусь, я видела, как они вспыхнули алым. Нарочно смотрела, не моргая. Шкатулка распахнулась, и мужчина рывком выхватил оттуда угловатый зеленый камень на цепочке. Я не успела и ойкнуть, как цепочка оказалась наброшена мне на шею. Теперь я понял, для чего нужна эта штука. Радостно сообщил мне мой спаситель. Или похититель. А я, что удивительно, прекрасно его поняла. Зачем же ты притворялся иностранцем? изумилась я. Я не притворялся, скинул брови мужчина. К тому же, иностранка, здесь ты. Даже не так, ты и номерянка. А ты кто такой? Он выпрямился и посмотрел на меня сверху вниз. Мне стало как-то не по себе. В его действиях не было никакой театральной наигранности, и вообще вся обстановка была до ужаса детализированной, ничуть не похожей на декорации. Моя теория о ролевых играх на развалинах старинного здания, в которое я изобрела под действием чая с печеньем, стремительно рушилась. «Григориан Теодора II, граф Фламделия и владелец этого замка», — представился он. «Не может этого быть», — прошептала я и хотела было соскочить со стола, но граф ловко ухватил меня за колено и остановил. «Твоя нога», — напомнил он и кивнул на распухшую щиколотку. «А тебя как зовут?» Екатерина Лаврентьева была с утра. «Ваше сиятельство», — добавил он, не выпуская моего колена. «Хорошо, что я была в джинсах, хотя я успела ощутить силу его пальцев и сквозь плотную ткань». Графу следует обращаться подобающе, тем более, когда ты незваная гостья в его доме. «Можно мне телефон?» — в третий раз попросила я и указала на его карман. Граф Григориан извлек мобильник и тщательно осмотрел его, прежде чем протянуть мне. Я провела пальцем по экрану. Ну, разумеется, сети нет. Батарея показывала 62% зарядки. Если повезет, хватит еще на несколько часов, а потом что? Впрочем, о чем это я? Телефон можно хоть сейчас выбросить в мусорку, от него все равно никакого толку. Убедилась? Насмешливо спросил граф, снова хватаясь за мою ногу. Твой артефакт не работает. Да уж. Как же мне вызвать доктора? «Никак», – пожал плечами он. «Придется, видимо, мне вспоминать начало целительства. На первом курсе академии нас учили оказывать первую помощь». «Слава богу, граф, как выясняется, образованный человек. Не знаю почему, но этот факт слегка успокоил меня. Даже если меня действительно забросило куда-то очень далеко от родного дома, с человеком, окончившим академию, я найду о чем поговорить. Возможно, он знает, как мне отыскать обратную дорогу». Я отложила мобильник в сторону и шевельнула больной ногой. «Ай!» – вырвалось у меня. «Неужели и правда перелом?» Я посмотрю. Негромко сказал Григориан и принялся ощупывать лодыжку. Между его пальцами снова вспыхнуло сияние. На этот раз золотисто-желтое. Я почувствовала покалывание, как бывает, когда отсидишь или отлежишь конечность. Граф добрался до нижнего края джинсов и коснулся голой ступни. Я вздрогнула. «Ну, право, это очень странно, когда незнакомый мужчина исследует твою ногу. И он не врач в белом халате, а представьте себе целый граф». «Что там?» Растяжение и сильный ушиб, но кости вроде целы, доложил он. «Я сделаю перевязку». «Ты?» — вырвалось у меня. «Ой, вы простите меня, ваше сиятельство, но у вас в замке больше некому заняться раненой». «Я здесь единственный маг», — серьезно ответил он. «Сейчас, подожди». Венси, да? Это подожди?» На точенном лице графа мелькнуло подобие улыбки, но потом он снова нахмурился. «Да, камень-переводчик на твоей шее заряжен магией. Если он разрядится, ты перестанешь понимать местную речь, и тебя никто не поймет. Поэтому советую выучить наш язык. Я дам тебе книги». Снова покопавшись в ящика, Григориан достал баночку из темного стекла и сверток простой ткани, похожий на бинт. Я вытянула шею, стараясь разглядеть содержимое баночки. «Что-то вязкое, вроде тягучего меда». Граф уселся в кресло напротив стола и устроил мою ногу у себя на коленях. «Не могу точно передать, что со мной происходило. Мне было и страшно, и любопытно. Я все еще надеялась, что маг, граф, замок, а главное и намерянка, окажутся дурацкой шуткой, проделками моего уставшего сознания. Но руки, втирающие мазь, распухшую ногу, были слишком реальными». И энергия, волнами струящаяся сквозь пальцы и впитывающаяся в мое тело, и сосредоточенный взгляд этого мага, внимательный и жгучий, но от чего-то печальный. Я что, правда попала в другой мир? еле слышно спросила я. Да, такое изредка случается. Миров множество, иногда они пересекаются. Допустим, кивнула я, но вы ведь знаете, как вернуть меня в мой мир? Нет. Мотнул он головой. Я не знаю.